— Странно, — пробормотал он, — очень странно. — Мы пришли, — сказала Карен, указывая на здание впереди. Когда они вошли внутрь, она предъявила охраннику свои документы, и он провел их к лифту. — Неужели лифты снова работают? — радостно спросила она, но, поскольку ответ был очевиден, охранник молча вошел вместе с ними в тесную кабинку. Джек с любопытством посмотрел на охранника. И перехватил его взгляд. — Это на всякий случай, — пояснила она. — После визита мародеров, о котором я вам рассказывала, нас стали сильно охранять. Когда кабина лифта открылась, на площадке ждала Миюки, нетерпеливо расхаживая взад и вперед. каран представила их с Джеком друг другу. Миюки слегка склонила голову, и Джек ответил тем же. Японский ритуал знакомства не предусматривал физический контакт. «Благодарю вас за то, что согласились помочь профессор Накану», — вежливо проговорил Джек. «Называйте меня просто Миюки», — чуть смущенно просила она. «Идемте», — позвала их Карен, когда охранник отправился на лифте вниз. «Я хочу как можно скорее ввести в программу иероглифы, привезенные Джеком». Затем женщины почти побежали по направлению к лаборатории. Джек и Миюки чуть отстали. — Она всегда такая? — спросил Джеку Миюки. Та закатила глаза и театральным вздохом ответила. — Всегда. Они вошли в предбанник лаборатории, и Карен, указав на чистые халаты, сказала Джеку. — Придется надеть это. Миюки поддерживает в лаборатории стерильную чистоту, и все из своих компьютеров. — Не знаю, есть ли у меня халат подходящего размера. Покачала головой Миюки и, перебрав висевшие на крючках халаты, сняла один самый большой. Ради что этот подойдет. Джек взял халат и поставил рюкзак на скамейку стены. Карен, уже успевший застегнуть свой халат, спросила. — Джек, можно, пока вы одеваетесь, я покажу миюки ваш блокнот с записями? Джек утвердительно кивнул, взял рюкзак и протянул его Карен. Потом принялся натягивать до невозможности тесный халат. «Миюки, ты только посмотри на это!» — позвала подругу Карен и вытащила из рюкзака блокнот. Вместе с блокнотом оттуда выпал небольшой предмет. Миюки наклонилась, чтобы поднять его. Когда Джек, с трудом засунув руки в рукава халата, посмотрел в ее сторону, и японка держала подарочную коробочку Дэвида Спенглера. И тут, словно по наите, он попросил «Откройте ее, пожалуйста». Миюки открыла коробочку и, сусив глаза, стал рассматривать ее содержимое. — Что это, по-вашему? — спросил Джек. Миюки приглядела с внимательней. — Дешевая релейно-контактная схема, — ответила она, закрыла коробочку и, фыркнув, добавила. — Вот ж действительно драгоценность! Джек пытался сообразить, что это может значить. Было ясно, что Дэвид придумал какую-то новую пакость, но какую? — Мьюки вернула коробочку Карен. Устаревший образец китайского производства, — равнодушно сообщила она. Ее слова будто ударили Джека в живот. «Китайского?» — переспросил он. «Вы уверены?» Она кивнула. «Мысли путались у Джека в голове». Одна из них была особо назойливой, но Джек всячески гнал ее прочь, и все же он не мог забыть предположение, высказанное Джорджем несколько дней назад. А вдруг взрыв на борту гибралтара был устроен намеренно? Вдруг все это мистификация? Джек перебрал в мозгу несколько версий, но в итоге осталась только одна. Дэвид Спенглер сам устроил взрыв. «Вот сволочь!» — не удержался Джек. Прощальный подарок предназначался для того, чтобы еще раз вытереть ему нос. Дэвид как бы говорил, да, это сделал я, но ты тут бессилен. Высшим кругам Вашингтона было нужно иметь именно такое объяснение трагедии. И Спенглер предоставил его им. Никаких других доводов никто и слушать не станет. Во рту Джек ощутил привкус горечи. Как далеко зашло это предательство. «Был ли взрыв на Гибралтаре, разовые работы, или Дэвид имел отношение к гибели президентского самолета?» В этот момент, сжав кулаки и стиснув зубы, Джек поклялся самому себе. «Он узнает, что стоит за катастрофой борта номер один, пусть даже ценой собственной жизни». «Что-то не так?» — спросила Экарон. «Только сейчас Джек заметил, что обе женщины, широко раскрыв глаза от удивления, смотрят на него». Его гнев внезапно испарился, ноги предательски сдрожали, и он был вынужден сесть на скамеечку.